Глава 6. Привет незнакомцев. Сюзанне была ненавистна мысль об отъезде из города, потому что она покидала Джерико. Но что бы она к нему ни не чувствовала, а это было сложно само по себе, она понимала: медлить нельзя, нужно уезжать, и уезжать быстро. Но неужели одна? Долго ли она сумеет продержаться и выжить при таких условиях? Машина, ковёр и женщина не вполне уверенная, человек ли она вообще. У неё остались друзья и родственники в разных городах, но ни с кем она не была достаточно близка, чтобы довериться им. Кроме того, они неизбежно станут задавать вопросы, а в этой истории нет ни одной части, которую Сюзанна осмелилась бы пересказать. Она подумала о возвращении в Лондон, в квартирку на Абатёрсе, где дожидается её прежняя жизнь, финиган и его вечные валентинки, керамика, сырость в ванной комнате. Снова начнутся вопросы. Ей нужен тот, кто примет её как есть, с её нежеланием объясняться и всем остальным. Такой человек один. Это Кэл. При мысли о нем Сюзанна почувствовала, что на душе стало легче. Она вспомнила его открытую улыбку, его мягкий взгляд и мягкий голос. Возможно, искать его еще опаснее, чем возвращаться в Лондон, но она устала вычислять степень опасности. Она поступит так, как подсказывает чутье, а ее чутье сказала «Кэлл». На том конце телефонного провода повисло долгое молчание. Она даже подумала, что связь прервалась. — Кэл, это ты? Затем он отозвался. — Сюзанна? — Да, это я. — Сюзанна. Она чувствовала, как к горлу подступили слезы, потому что он произнес ее имя. — Я должна увидеть тебя, Кэл. Где ты? — В центре города, рядом с каким-то памятником. Кажется, это королева Виктория. Это в конце Касл-стрит. Наверное, можно увидеть тебя. Это очень важно. Да, конечно. Я недалеко. Выйду сейчас же. Встретимся под памятником через 10 минут. Кел был на месте через 7 минут, одетый в угольно-серый деловой костюм с поднятым по причине изморози воротником. Один из сотни одинаковых молодых людей, бухгалтеров и младших управляющих. на которых она насмотрелась, дожидаясь его подвластным взглядом Виктории. Он не обнял Сюзану, даже не коснулся её. Просто остановился рядом, посмотрел с радостью и недоумением, а потом произнёс: "Привет. Привет". Дождик к тому моменту усилился. "Может быть, поговорим в машине?" предложила она. "Не хочу оставлять ковёр". При упоминании о ковре недоуменное выражение на его лице усилилось, но он ничего не спросил. В мозгу Кала сохранился смутный образ самого себя, ищущего на грязном складе какой-то ковёр, может быть, даже этот самый. Однако целиком история никак не складывалась. Машина стояла на Уотер-стрит, недалеко от памятника. Дождь выбивал чечётку по крыше, когда они забирались на передние сиденья. драгоценный груз, который Сюзанна боялась оставить, лежал на заднем сиденье, перегнутый пополам и небрежно прикрытый простыней. Как Кэлл не старался, он так и не мог вспомнить, почему этот ковер так важен для нее и почему эта женщина, насколько он помнил, они провели вместе всего несколько часов, так важна для него. Почему, заслышав ее голос в телефонной трубке, он помчался на зов?» Почему всё в нём переворачивалось от одного взгляда на неё. Это абсурдно и неприятно чувствовать так много и знать так мало. Всё прояснится, заверила он себя, как только они начнут разговор. Но она ошибся. Чем больше они говорили, тем сильнее он недоумевал. "Мне необходима твоя помощь", сказала ему Сюзанна. "Я не могу рассказать всего, сейчас нет времени. В общем, появился некий пророк, и он обещает вернуть фугу. Джэрику пошёл на одно из его выступлений и не вернулся. Погоди, попросил Кэл и замахал руками, чтобы прервать поток информации. Подожди минутку, я не успеваю. Джэрику? Ты же помнишь, Джэрику? удивилась она. Имя было необычное, не из тех, что легко забываются, но он не мог вообразить человека с таким именем. А я должен его знать. спросил он: "Господи, Кел, честно говоря, многие события словно в тумане. Но меня ты помнишь ясно?" "Да, конечно, конечно помню. И не мрода, и Апалин, и ночь в фуге". Раньше, чем Кел успел пробормотать нет, Сюзанна поняла, что он ничего не помнит. Наверное, здесь включались естественные процессы. Таким образом мозг отфильтровывал опыт, идущий в разрез со сложившимися в течение жизни представлениями о природе реального. Люди просто забывают лишнее. Мне снятся странные сны, сказал Кел. На его лице застыло смущение. Какие сны? Кел покачал головой. Он знал, что в его словаре нет слов, способных передать увиденное. Описать это сложно, проговорил он, кажется, будто я ребёнок. — Понимаешь, и одновременно не ребёнок. Я гуляю по каким-то местам, где я никогда не был. Но я не заблудился. Наоборот, — о, чёрт! — он сдался, разозлившись на собственное косноязычие. — Не могу описать. — Мы там были однажды, — спокойно сказала ему Сюзанна. — Мы с тобой были там. То, что тебе снится, существует на самом деле, Кэлл. Он долго смотрел на неё, не отрывая глаз. Его лицо по-прежнему было смущённым, но теперь это выражение смягчила едва заметная улыбка. "Существует?" переспросил он. "О да. Честное слово. Расскажи мне," попросил он тихо. "Пожалуйста, расскажи." "Я не знаю, с чего начать. Попытайся," настаивал он. "Прошу тебя." В глазах его светилась такая тоска, такое желание узнать. "Ковёр," начала она. Он обернулся. Это твой ковёр? спросил он. Сюзанна невольно рассмеялась. Нет, сказала она. То место, которое ты видишь во сне, оно там, в этом ковре. Она видела, как недоверие Келла борется с его верой в неё. Здесь, уточнил он. Времена Мюзанна думала, что ей самой не просто осознать этот факт, а ведь у неё по сравнению с Келлом или даже бедным джерику имелось преимущество. Менструм Краеугольный камень всех чудес. Она не могла винить Кэла за сомнение. — Ты должен поверить мне, — сказала она, — каким бы невероятным это ни казалось. — Я знаю, — произнес он сдавленно, — что-то во мне знает. — Конечно, ты знаешь, и ты все вспомнишь. Я помогу тебе вспомнить. Но пока я сама нуждаюсь в твоей помощи. — Да, все, что пожелаешь. — За мной гонятся. — Почему? — Почему? Кто? Я расскажу тебе об этих людях, когда будет возможность. Но суть в том, что они хотят уничтожить то место, которое тебе снится, Кэл. Мир спрятанный в ковре. Фугу. Ты хочешь спрятаться у меня? спросил он. Сюзанна отрицательно покачала головой. Я отважилась позвонить тебе домой, чтобы узнать твой рабочий телефон. Возможно, там меня уже ждут. Джеральддин ничего мне не скажет. Я не могу рисковать. Мы можем поехать к Деку. Это в Киркби. Никто нас там не найдёт. Ты ему доверяешь? Конечно. Она завела мотор. Я поведу, сказала она. А ты показывай дорогу. Они свернули на Джеймс-стрит. Дождь теперь лил как из ведра. Далеко они не уехали. Всего несколько ярдов, и на дороге образовался затор. Каллапустил стекло и высунулся взглянуть, что там произошло. Расмотреть, что либо за пеленой дождя было не просто, но, кажется, случилась авария, отчего движение встало. Несколько самых нетерпеливых водителей попытались выехать из общего потока на окружную дорогу, но застряли на обочине, и общая неразбериха усилилась. Гудели клаксоны, несколько человек выскочили из машин, накрыв головы от дождя пиджаками и пытались выяснить, что случилось. Кел негромко рассмеялся. Что тут смешного? спросила Сюзанна. Всего час назад я сидел в офисе, по уши зарывшись в бумаги. А теперь ты в компании человека, скрывающегося от полиции. По мне это выгодный обмен, усмехнулся он. Какого же чёрта мы не двигаемся? Я посмотрю. И прежде чем Сюзанна успела его остановить, Кэл выскочил из машины и начал пробираться по лабиринту из машин, набросив на голову пиджак в отчаянной попытке уберечься от дождя. Сюзанна смотрела на него, а ее пальцы выбивали дропе на руле. Ей не нравилась сложившаяся ситуация. Она здесь слишком заметна, а значит, уязвима. Когда Кэл добрался до противоположной стороны улицы, внимание Сюзанны привлекла вспышка синего света в зеркале бокового вида. Она обернулась и увидела несколько полицейских мотоциклов, двигавшихся вдоль ряда машин к месту аварии. Сердце её дрогнуло. Она посмотрела на Кела в надежде, что он уже возвращается, но он всё ещё изучал затор. Уходи оттуда, чёрт побери, мысленно призывала его Сюзанна. Ты нужен мне. Появились ещё полицейские, на этот раз спешившие. Они шли вдоль улицы, заглядывая в каждую машину. "Должно быть, объясняли обстановку на дороге, ничего страшного. Всё, что от неё требуется это мило улыбаться". Машины впереди начали движение. Регулировщики направляли их в объезд места аварии, затормозив автомобили на встречной полосе. Сюзанна поглядела на Кала, который по-прежнему вглядывался в дальний конец улицы. Может быть, выйти из машины и окликнуть его? Пока она оценивала варианты действий, рядом с ней появился полицейский, забарабанил в окно. Сюзанна опустила стекло. "Дождитесь сигнала". — велел он. — А затем медленно трогайтесь с места. Полицейский внимательно смотрел на нее. Капли дождя скатывались с его каски и носа. Сюзанна улыбнулась. — Хорошо, — сказала она, — я буду осторожна. Указания были даны, но полицейский не отходил от окна, а продолжал рассматривать ее. — Мне знакомо ваше лицо, — заметил он. — Правда? — удивилась Сюзанна. Она решилась бросить на него кокетливый взгляд и промахнулась примерно на милю. "Как ваша фамилия?" Не успела она солгать что-нибудь, как один из полицейских впереди окликнул её собеседника. Тот распрямился, и она воспользовалась возможностью оглянуться на Кела. Он стоял на краю тротуара и глядел на неё через улицу. Сюзанна чуть заметно покачала головой, надеясь, что он сумеет правильно истолковать её знак через залитое дождём стекло. Полицейский заметил её жест. "Что-то не так?" спросил он. "Нет," ответила она. "Всё в порядке." Второй полицейский подходил к машине, выкрикивая что-то в дождь в сторону машин с работающими вхолостую моторами. Чем дольше я здесь стою, подумала Сюзанна, тем хуже для меня. И она крутанула руль. Полицейский, стоявший у окна, приказал ей остановиться, но выбор был уже сделан. Проносясь мимо Кела, она поглядела в его сторону и увидела к своему ужасу, что он пытается пробиться между машинами. Сюзанна выкрикнула его имя, но он не услышал. Она снова окликнула его. Кел поднял голову, но слишком поздно. Полицейский, стоявший впереди, уже бежал к её машине. Она, кажется, рядом с ней раньше, чем Кел успеет добраться до середины дороги. Нет иного выбора, кроме как бежать, пока ещё есть шанс. Она нажала на газ, и полицейский отскочил, когда между ними оставались считанные дюймы. Оглядываться на Кела не было времени. Сюзанна на большой скорости проскочила место аварии. Она очень надеялась, что Кел понял её указание и сумеет скрыться. Не успела она проехать ей 400 ярдов, как услышала за спиной завывание сирен. Келу потребовалось секунд 10, чтобы осознать происходящее, и ещё пара, чтобы обругать себя за нерасторопность, ведь было мгновение общего смятения, когда никто из полицейских не понимал, дожидаться ли приказаний или пускаться в погоню. Как раз в этот миг Сюзанна скрывалась за углом. Полицейский, который разговаривал с ней, направился в сторону Кела, с каждым шагом прибавляя скорость. Кейл сделал вид, будто не замечает его, и поспешно зашагал обратно к памятнику. Послышались окрики, затем шум погони. Он побежал, не оглядываясь. Его преследователь, боев в тяжёлом обмундировании по случаю дождя, и Кейл бежал гораздо быстрее. Он свернул налево на Akasul Street, потом ещё раз налево на Brancu Street, потом направо на Druri Lane. Вовсю завывали сирены. Это мотоциклисты бросились в погоню за Сюзанной. На Отер-стрит Кэл отважился оглянуться. Его преследователя не было видно, но он не стал замедлять бег, пока расстояние между ним и полицией не увеличилось до полумили, после чего взял такси и вернулся домой. Голова его пухла от вопросов, перед глазами стояло лицо Сюзанны. Она появилась и исчезла слишком быстро. Он уже тосковал по ней. Чтобы лучше сохранить в памяти её образ, Кэл попытался повторить названные Сюзанной имена. На чёрт возьми, они уже позабылись.